«Да ладно тебе!» — махнула рукой полупьяная Маринка. «Только бы бабки таскал. Немного поживешь и разведешься. У тебя пока все равно другого варианта нет. Сама знаешь, что такое брак по расчету. Живешь до тех пор, пока кандидатура поинтереснее не встретится». «А браков по любви вообще не бывает?» — усмехнулась я.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 Люди вон по ночным барам шарахаются, а в центре вообще жизнь ключом бьет. Тем более, что нас двое. Я сяду, а ты запомнишь номер. Маринка настояла на своем и принялась ловить машину. Через несколько минут рядом с нами притормозила темная восьмерка. Ни минуты не раздумывая, Маринка сунула голову в окно.